Глава 1 Пётр. Друг кивнул, а я, бросив деньги на столик, сорвался с места, потому что пока мы болтали, девушка успела забрать тяжёлую сумку и двинулась на выход. Догнал я её уже на улице. Меня удивило, что будущая модель, очень на это надеюсь, устанавливала сумку на багажник обычного велосипеда. Это она в ноябре, что ли, ездит на этом чудо-технике? У нас, конечно, юг, но снег всё равно ожидаем со дня на день. Пока размышлял, незнакомка уже собралась уезжать. «Подождите!» — кинулся ей наперерез. На меня уставились печальные карие глаза, и столько боли и безысходности в них было, что даже как-то не по себе стало. У человека явно что-то происходит. Да и потом, не от хорошей жизни девушка пошла в доставку, а тут я со своим спором. Что-то случилось? Мелодичным и тихим голосом уточнила девушка, а я опять завис. «Вы не хотите поучаствовать в эксперименте?» — быстро спросил у неё. «Эксперименте?» — переспросила доставщица еды и нахмурилась. «Простите мне некогда, работаю». Развела она руками и попробовала пройти, но я опять преградил ей дорогу. «Девушка, а давайте я заплачу вашу годовую зарплату, а вы поучаствуете в моём эксперименте». На меня посмотрели как на маньяка, не меньше. «Мужчина, дайте пройти, а то охрану вызову», — строго произнесла незнакомка. «Я понимаю, вам с этим просто нужно переспать. Вот, возьмите. Если надумаете, позвоните мне в любое время». Быстро протянул квадрат визитки. Дождался, когда его возьмут и уберут в нагрудный карман куртки. И вернулся в кафе. Нужно дать ей возможность подумать. Пусть решение принимает она, а я её и так найду. Благо фирму, где незнакомка работает, знаю. Или буду заказывать доставку еды до тех пор, пока она ко мне не приедет. Сева всё ещё ел, так что сел обратно за столик и заказал себе кофе. Чувствую, бодрость мне не помешает в ближайшие два месяца точно. «Что, турнула на тебя?» — усмехнулся парень. «Всё под контролем», — процедил сквозь зубы, смотря на довольную хмылку друга. С Мартыновым мы расстались через полчаса. Прежде договорились, что обновлённая девушка должна будет появиться в январе на дефиле именитого кутюрье в Париже. Весь день был сам не свой, а перед сном решил, что утром попробую найти информацию об этой девушке. Однако планы резко изменились. Среди ночи проснулся от неожиданного телефонного звонка. Звонили с незнакомого номера, а на дисплее отражалось три часа ночи или утра. Попробуй разбери. «И кто у нас такой смертный?» — зевнул и решил всё же узнать. «Слушаю». Грозно проговорил в трубку. «Пётр Кириллович?» Раздался робкий голос в динамике, который моментально узнал. «Я... я согласна на эксперимент». «Ты где?» — строго спросил. «На вокзале». «Стой на месте, сейчас приеду», — подскочил на кровати. «Не стоит, я...» «Я сказал, стой на месте», — всё же сорвался. «Хорошо».